Люди пели «Аве, верм корпус, натум де Мария виргине, вере пассум имолатум ин круци про хомене, кую слатус перфуратум undam fluxit cum sanguine, esto nobes pregustatum mortis in examene. Радуйся, ликуй, о тело, девою рождённое»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 и капелланы с горящими факелами, и в их глазах, обращенных на тело искупителя, поблескивали жадные огоньки. И когда он встал перед алтарем и воздел свои запятнанные кровью руки споруганным, изувеченным телом возлюбленного сына своего, голоса гостей, созванных на пасхальный пир, снова слились в общем хоре.